Сара-Джио. Ретроградная Венера. Брендону и Вивиане. Самый длинный путь в вашей жизни — это 46 сантиметров от головы до сердца. тхить нятхань, тхить нятхань 1926-2022. Вьетнамский дзен-буддийский монах Пролог Еще не открыв глаза, я уже слышу храп. Его левая рука лежит на моем плече, дыхание щекочет мне кожу. Новый день, новый любовник. За окном встаёт солнце. Я с завистью и любопытством смотрю, как на стене спальни танцуют тени. Они порхают, где заблагорассудятся, свободные и легкие, напоминая мне о том, в какой бардак превратилась моя жизнь. Последние три дня прошли как в тумане, и, честно говоря, я пока не очень понимаю, что происходит. Однако даже не утруждаюсь взглянуть на моего нынешнего. Высокого ли он роста или коренастый, вспыльчив ли, с колючей ли щетиной на подбородке? Или с иностранным акцентом. Не исключено, что все это про него. Либо вообще ничего. Он может оказаться филантропом, жуликом, нейрохирургом или просто бабником. Мне без разницы. Я лишь хочу разобраться, что происходит, и остановить эту круговерть. «Доброе утро, горячая штучка», — шепчет он, придвигаясь ближе. Он целует меня в шею за левым ухом, обдавая волной резко пахнущего одеколона, слишком резкого. Голос вроде бы знакомый, но я все еще не могу вспомнить, кто это и как мы встретились. Я прикрываю глаза и не шевелюсь, делая вид, что сплю. Слава богу, он ведется на мою уловку и с громким зевком поворачивается ко мне спиной. Вскоре опять раздается храп. «Этого-то я и ждала». А теперь руки в ноги и прочь отсюда. К счастью, я умудряюсь тихо выбраться из кровати. В поисках своих вещей медленно обвожу взглядом просторный лофт на верхнем этаже небоскреба. Деньгами у парня все в порядке. На дальней стене огромная картина. Выглядит так, словно шестилетнему малышу выдали холсты и масляные краски. Зато стоит явно шестизначную сумму. Обычная история. Зябка, поведя голыми плечами от холода, замечаю свое отражение в большом зеркале. Не знаю, кто меня надоумил нацепить красное кружевное белье. Сейчас я готова сквозь землю провалиться от стыда. Одежда. Мне срочно нужна одежда. И тут я очень, кстати, вижу впереди гардеробную. Да еще какую? Помещение разделено пополам. Справа мужские вещи, слева — женские. Судя по наличию костюмов, он большой начальник. сплошные костюмы. Смотрю в другую сторону, пытаясь сообразить, что за женщина с ним живет, Хотя бы понять, чем занимается. Конечно, я знаю, кто она, но лишь в общих чертах. Так, примерный набросок, не более. Счастлива ли она? Успешно? А может, ее одолевает скука? Я оборачиваюсь, глядя из коридора в спальню. Интересно, любит ли она мужчину, храпящего на дорогом постельном белье из льна. Самый ли он близкий для нее человек? Я со вздохом провожу рукой по мягким кашемировым свитерам, сложенным на полке безупречными стопками. Беру черный и вдруг замечаю ее внушительную коллекцию обуви. Да она — ярая поклонница туфель Джимми Чу и сумок Луи Виттон. Протягиваю руку к шпилькам, выбора нет, и вдруг обнаруживаю джинсы и пару туфель без каблука. Тридцать размер. Подходит идеально. Иду на цыпочках в гостиную и застываю возле кухонного островка с мраморной столешницей. Там пустая бутылка вина, два бокала. Один с пятном от губной помады на ободке. И кошелек. Выглядываю в окно и вижу знаменитую башню Space Needle и небоскреб Smith Tower с характерной пирамидальной крышей. Я в Сиэтле. С бешено колотящимся сердцем вытаскиваю из кошелька карточку American Express. Хватаю все наличные. Несколько сотенных купюр и парочку двадцаток. Не оставлять же. «Лена!» — зовет он из спальни. С бешено колотящимся сердцем бегу к двери. Выскакиваю в холл и ныряю в лифт. Немного жаль этого парня, но у меня нет времени возвращаться и объяснять. Нет уж. Нужно выметаться отсюда и поскорее. Больше мы не увидимся, как и с большинством тех, кто был до него. Он останется лишь смутным пятном на обочине памяти. Лифт едет вниз. Я тяжко вздыхаю. А кашемировый свитер очень даже ничего. Мороз щиплет щеки, а я шагаю вниз по Пайк-стрит. Ускоряю шаг, лавируя в толпе туристов у рынка Пайк-плейс. Надо успеть на паром и решить массу вопросов, важнейший из которых — понять, как вернуть свою жизнь.